Глава девятнадцатая С того вечера миновало уже пять недель. Нейтон ускорил бег, наслаждаясь греющим спину солнцем. На реке ранние спортсмены отрабатывали грибки, двигаясь вверх по Темзе в сторону Сент-Марнема. Добежав до роще, Нейтон развернулся и помчался через парк обратно к дому Сары и увидел ее и Макса. Крепко держась за руки, они спускались с крыльца. Сара не сводила глаз со старательно вышагивавшего мальчика. Когда они вошли в парк, Макс вырвался и устремился к Нейтану, а тот помахал малышу рукой. «Нейтан — Нейтан! — крикнул Макс, стараясь бежать как можно быстрее. — Я тоже бегу! Нейтан подхватил его и подбросил к ясному голубому небу, да так, что Макс завержал от восторга. Нейтан никогда не думал, что столь быстро войдет в эту дружную семью. Он никогда этого не планировал. Всего пять недель понадобилось Саре, Максу и ему самому, чтобы между ними возникла прочная связь. И теперь каждый, глядя на то, как они играют в парке, решил бы, что перед ним настоящая семья. Когда Сара подошла и поцеловала его, Нейтану захотелось, чтобы так оно и было. Оказавшись снова на земле, четырехлетний мальчик сообщил Нейтану, что они идут к Алисе. «Сегодня днем, пока мама на работе, за мной присмотрит Холли, и я у них пообедаю, а чай пить не буду». «А ты, Нейтан, придешь пить чай домой?» Нейтон присел на корточки, чтобы поговорить с Максом. «Я сегодня вечером работаю, так что чай мне придется пропустить», — сказал он. «Ну, ты же будешь голодный. Я обязательно что-нибудь съем перед уходом», — пообещал он, и прежде чем встать, взъерошил Максу волосы. «До «Да скольких ты сегодня?» — спросила Сара. «Сначала работа в обед, а потом снова с пяти, но надолго я не задержусь, к десяти надеюсь быть дома. Жду с нетерпением». — сказала Сара и, поднявшись на цыпочки, поцеловала Нейтана в губы. Глядя, как мать с сыном, взявшись за руки, идут через парк, он думал о том, как ему повезло встретить их. Наутро после своего побега из спальни Сары он набрался смелости и вернулся к ее дому. Пока он стоял перед дверью и слушал, как заливается звонок, внутри у него все трепетало. Через мгновение появилась Сара, может, чуть уставшая, но такая же энергичная, как ему запомнилось. Как ни странно, он ужасно разнервничался. «Привет», — сказал он, стоя перед Сарой и видя ее секундное замешательство. Он надеялся, что его возвращение не было ошибкой. «Думаю, мне нужно извиниться», — ответила она краснее. «А, по-моему, извиняться нужно мне». «Вот уж не за что», — сказала Сара, поднеся руку к лицу. «Это же я заснула на полу в ванной». «Ну и за что тут извиняться?» Я добралась до постели около пяти, хорошо еще, что Максу отца. Когда я, наконец, проснулась, было уже больше десяти. Нейтан улыбнулся. «Я рад, что ты немного поспала», — сказал он, глядя, как Сара накручивает волосы на палец. «Хоть и не со всеми удобствами». «Спасибо, что в целости доставил меня домой», — отозвалась она. «Мне это было в радость», — сказал Нейтан. «Кажется, мы оба слегка перебрали». «Слегка?» — переспросила Сара. «Ну, может, парочка бутылок и была лишней». Нейтан смущенно спустился на ступеньку ниже. — Ладно, мне пора. Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. — Может, зайдешь на минутку выпить кофе? — спросила Сара. — Я же должна тебе хоть чем-то отплатить. — С удовольствием, — отозвался Нейтан и тут же испугался, что согласился слишком охотно. Следующие два часа они просидели с Сарой на кухне, а к обеду вернулся Макс. Нейтан, замерев, глядел, как Сара открывает дверь возбужденному сыну. Когда она нагнулась к нему, чтобы обнять, Джеймс Райт заметил Нейтана. Их взгляды встретились, и Нейтон быстро отвел глаза. «У тебя гость?» — спросил Джеймс, сделав шаг вперед. «Да, но тебя это не касается», — ответила Сара, загораживая ему дорогу. «Похоже, он пришел поиграть с Максом. Увидимся через неделю», — и Сара вытолкнула бывшего мужа за дверь. «Только не заявляйся слишком рано». В тот день они с Сарой и Максом гуляли по берегу реки, и Нейтон качал Макса на качелях. Когда же Нейтон усадил на качели Сару, Макс в восторге засмеялся и попросил Нейтана раскачать маму так, чтобы она взлетала все выше и выше. Дело кончилось тем, что Сара принялась кричать и умолять остановиться. Ну а вечером они умяли в городе по три чизбургера с беконом. Уложив Макса, Сара вернулась к Нейтану, и они распили бутылку красного. В ту ночь Он остался у Сары и с тех пор проводил с ней почти каждую ночь. Нейтан совершенно не планировал, приехав в Лондон, влюбиться и обрести семью. Но сейчас, стоя в парке и глядя вслед уходящим Саре и Максу, он с испугом понял, что именно это и произошло. На краю парка мальчик обернулся, чтобы взглянуть на Нейтана, и тот ему помахал. А потом Нейтан продолжил свою пробежку. Он промчался по тропинке крощи и посмотрел вверх на сомкнувшиеся над ним кроны деревьев. Сквозь листья прорывались солнечные лучи, и тропинку пересекали длинные тени. Чем дальше он бежал, тем плотнее делался лесной полок. Вскоре солнечные блики исчезли. Стало холоднее, и Нейтон почувствовал, как лес обступает его. Вслушиваясь в шелест листвы, он знал, что этот лес скрывает тайну. И он не должен был забывать. Он приехал в Хадли, чтобы разгадать ее. Глава двадцатая. «Пока, Бен, люблю тебя!» — прокричала Алиса еще раз, уходя с мамой по аллейке на задах моего дома. «И я тебя!» — кричу я в ответ, заходя в кухню и закрывая дверь. «Пока я запираю замок, мой взгляд падает на нашу с мамой фотографию, которая висит на стене». Десять лет назад, в январе того самого года, ранним морозным утром мы с мамой отправились через Ричмонд в Айлвард, где был ближайший центр экзаменов по вождению. Когда мы переехали реку и миновали супермаркет Азда, мама с улыбкой повернулась ко мне. — Потрясающе! — сказала она, когда я остановился на светофоре. — Ни разу не заехал на тротуар. Я рассмеялся. Несколько месяцев назад, взяв пару уроков вождения, я сказал маме, что готов к экзамену, и она предложила поездить со мной, чтобы я немного попрактиковался. И я, сворачивая на Нижнюю улицу, заехал на тротуар и до смерти напугал кранфилдов, которые как раз поднимались от реки. Мама, перехватив у меня руль, вернула машину на мостовую, едва избежав столкновения со встречным такси и пообещала оплатить мне еще дюжину уроков и никогда больше не пытаться учить меня самой. Теперь я заезжаю на тротуар только когда паркую задним ходом. Не надо так делать. Так все делают. Меня же за это не завалят, правда? Я бы не была в этом так уверена, Бенджамин. Через час я предъявил маме сертификат о сдаче экзамена. «Парковаться задним ходом меня не просили», — сказал я, улыбаясь. Я отвез нас обратно в Хадле, и по дороге мы обсуждали задуманную мамой поездку на остров Аарон. Тогда-то я и пообещал поехать с ней, при условии, что мы будем сменять друг друга за рулем. Она согласилась, хотя и очень неохотно. В начале марта мама заехала за мной в Манчестер, и мы отправились в Шотландию. Мы сняли на три дня домик с видом на Уайтинг-бэй и раскатывали по острову, наслаждаясь обществом друг друга. Наше второе утро мы провели на местной винокурне, и висящая у меня на кухне фотография была сделана как раз там. Мы с мамой сидим на лавочке для пикника, а вокруг высятся зеленые холмы. Позже, в тот день, мы гуляли по берегу и любовались видом на остров холи айленд Мама восхищалась чистым воздухом и бескрайними просторами, а я прикидывал, чем стану заниматься после университета. Диплом политолога не предполагал никакой конкретной карьеры, и я подумывал податься в юристы.